Глава семнадцатая Я шла к дикому саду с мечтательной улыбкой на устах. Все вспоминала, как Шай прыгал по моей комнате, в попыхах надевая штаны. В этот момент он точно не воспринимался как наследный принц Надмирии, способный своим грозным видом приводить в ужас. К тому же аристократ в коридоре едва не напоролся на девушек, а потому вернулся, едва покинув меня. Было что-то в этом всем озорное. И теперь почему-то не было тревоги перед важным событием. Я отправлялась в лабиринт. Столько жуткого о нем наслушалась в последние дни, что впору обливаться холодным потом, однако не появилось волнения. Лишь спокойное понимание, что сейчас придется преодолевать испытания. Но стоило завернуть за угол Академии, как передо мной открылась жуткая картина. Черная, будто выжженная земля, по которой стелились щупальца с присосками и жалкий чистокол деревьев в отдалении. Язык не поворачивался назвать его рощей. «Что произошло?» «Сад умирает», — ответил взявшийся невесть откуда ректор. «Может, просто я не заметила его из-за темного костюма?» «Если не поторопиться, случится непоправимое. Миар с Академией закроется». Азиал прищурился, словно я озвучила главную тайну мироздания, но не стал ничего отрицать и многозначительно изрёк. «Хуже. Куда уж хуже!» — быстрым шагом приблизился к нам детарт. «У меня скоро глаз начнет дергаться от вида дикого сада. Его теперь не восстановить. А что будет с его обитателями? Они все погибнут». «Нет», — важно заявил Ваюн, — «летяги никогда не исчезнут». Они спрячутся под землей, будут ждать. Там есть теплое место, где все-все укроются. Оно защитит их и меня». «А тебя зачем?» — опустила я взгляд к своим ногам. «Мне с тобой и твоим человеком в лабиринт нельзя. Я обладаю силой. Я подожду в роще твоего возвращения». «Так не пойдет», — произнесла я вслух и, ойкнув, прикрыла рот ладонью. «Хороший настрой». Похлопал меня по плечу декан. Сегодня к вечеру прибудут еще колдуны, но ты пойдешь раньше, ждать их не имеет смысла. Тропа уже видна невооруженным глазом, поэтому твоего участия в сопровождении добровольцев не требуется. Тут каждая минута на счету. Мое дикое сокровище. Надеюсь, ты справишься. Тем более мы подобрали тебе лучшего партнера. Я посмотрела в сторону, куда указывал декан, и увидела шагающего к нам «Шая в компании Лорен». «Не может быть. Все-таки придется отправиться с ней. Не самая приятная компания, но за неимением другой я даже на такую согласна». «Я готов», — произнес принц, едва они приблизились. «Погодите. С ним?» Мой голос даже повысился на тон. «Не переживай. Ингальтон достаточно восстановился, тем более уже знает путь, поэтому шансы, что вы пройдете лабиринт до конца, «Значительно выше». Я перевела взгляд на Лорен, которой тоже не нравилась перспектива отправить своего любимого. В моей голове вдруг что-то сломалось. Я посмотрела на аристократку, потом на наследника и обратно, проследила, как они обменялись на прощание кивками, как девушка пожелала ему удачи и потом повернулась ко мне. А в каких они отношениях? Я точно слышала, как признавались друг другу в любви, значит... идем. подтолкнул меня в спину детарт. «Мы сами занесем вас в список, потому не забудьте подтвердить участие после возвращения». Ректор двигался впереди, старался не наступать на черные щупальца, огибал особо толстые присоски при приближении человека, тянущиеся к беспечному источнику силы. Декан шел рядом со мной, замыкали нашу маленькую процессию аристократы, которым ежесекундно хотелось обернуться. Роща не отозвалась скрипом стволов на наше появление, застыла голыми крючковатыми деревьями, навивающими уныние. Казалось, у нее исчезла душа. Даже тени не шевелились, не ощущалось присутствия зверей, не ухала фука. Теперь не пришлось просить, чтобы тропа открылась. Мы просто шагали между высохшими растениями дикого сада и вскоре вышли к знакомой поляне, где блестела своей стальной поверхностью арка. Она переливалась и скрилась, будто единственная в шепчущей роще была живой. и Ишай, и Энгальтон, заговорил ректор, приблизившись к ней. Казалось, она почувствовала человека, в котором еще теплится жизнь. Я даже заметила тонкие плети силы. Они обвили лодыжки, запястья, голову азиала и начали пульсировать, словно вытягивая из него энергию. Отойдите! Поспешила я к нему и потянула за руку. «Не приближайтесь, лабиринт жрет вас!» «Что за глупости?» — скривился ректор, однако не стал противиться. Отступил на безопасное расстояние, некоторое время изучал арку. Не отыскав ничего подозрительного, прочистил горло и заговорил. «Двое входят, двое выходят. Держитесь вместе. Чистой силы и удачи вам!» «И еще, не задерживайтесь!» Обратился он к принцу. «Правитель и без того в гневе сейчас же придет в ярость от вашего поступка». «Знаю», — ответил Шай, — «спасибо». Он протянул мне распахнутую ладонь, даже не улыбнулся. Стоило вложить в нее свою, шагнул к каменной арке и увлек за собой, а я не подготовилась, просто нырнулась следом, оставив позади декан, ректора и лорин. оставив там Академию, оставив все, что стало за последнее время своеобразным домом, и даже не сказав прощальных слов у Ваюну. «Погоди, нужно хотя бы предупредить, он еще маленький!» Развернулась я, но встретила перед собой высокую изгородь из гнившей листвы. «На это нет времени, Идем. потянул меня влево принц. Со всех сторон были такие же стены. Влажные, сочащиеся дурно пахнущим соком, который скапливался в черной луже и растекался по сухой сырой земле. А еще появился туман. Он просачивался сквозь некогда живую преграду, тянулся к нам толстыми отростками, ощутимо лизал кожу. Постой, дернул я руку на себя и обернулась. Проходы, повороты, разветвления, проходы. Везде стены, похожие друг на друга, как две капли воды. Вязко, зябко, холодно — не самое дружелюбное место. «Я шел этой дорогой», — махнул вперед принц. «И убрал все секторы. Думаю, будет правильней повторить мой путь». А туман впереди становился гуще, уменьшал обзор. Зато за нашими спинами его почти не было. «Меня тянет в другую сторону», — покачала я головой. «Вродяжка, сейчас не время на споры. Помнишь, как мы на практике заходили в миары?» Давай повторим былой опыт. Я делаю, ты не мешаешь. Тогда нам придется разделиться, сложил я руки на груди. Я не оставлю тебя одну, а я не пойду в ту сторону. Не будешь же ты насильно тянуть меня за собой. Тем более у тебя уже был шанс, ты его пустил. Позволь теперь мне воспользоваться своим и сделать все от меня зависящее. Ами! покачал головой шай, шагнув ко мне, и под его ногами чавкнуло. По черной лужице пошла рябь. На некогда маслянистой глади появились крохотные отростки, потянулись к ботинку наследника, намереваясь оплести его, однако аристократ отступил. «Понимаю, что не в твоих правилах следовать за кем-то, тем не менее продолжала я. Но сейчас я пойду туда и буду выбирать путь, руководствуясь непонятной тебе логикой. А потом буду действовать, как посчитаю нужным, и заранее прошу мне не мешать. Не использую силу, пока не скажу». Я подняла голову на серость вместо неба, осмотрела жуткие стены. Если секторы — это своего рода миары, то... Туман двинулся к нам, словно смог преодолеть преграду. Я поспешно отошла, зато шай остался. Он вопросительно выгнул брови, обернулся и явно не нашел причины моего странного поведения. — Ты не видишь? — Не вижу что. — Так... Вернулась я и вытянула аристократа из загребущих лап тумана, который обвил его тело, и не желал отпускать. Все тянулся и тянулся следом, пока отростки не лопнули и не развеялись. Здесь что-то есть, но я не могу дать ему определения. Немного рыхлое, серое, напоминает туман, но более формленное. Оно только что к тебе прицепилось, и там, указала я назад, его нет. Туман. Обернулся наследник и долго не поворачивался. «Ты идешь? «Почему я не вижу?» — обеспокоился аристократ. «Не знаю. Пожала я плечами и обняла себя, чувствуя себя неуютно среди высоких стен, которые таили нечто зловещее. Не проникало звуков, не было привычного движения воздуха, словно ветер сюда давным-давно не захаживал. Мы словно находились в какой-то другой реальности, отрезанной от привычного мира. и это место не вызывало приятных чувств, лишь желание поскорее выбраться отсюда. У меня с детства это. Я вижу течение силы. Возможно, таков мой дар. Что ж, тогда веди нас, принцесса. Не надо. Поморщилась я и зашагала в выбранном мной направлении. Чего? Не называй меня так. Ладно. Ладно? Посмотрела на него, но моментально сосредоточилась на своих ощущениях Ведь перед нами появилась развилка. Два пути, похожие друг на друга: длинные коридоры, никаких отличий, черные стены, стекающие соки, лужи на земле и мрачное марево вдалеке, скрывающее от нас продолжение. Кровь стыла в жилах от понимания, что мы лишь в начале. Нужно разобраться, выбрать путь, добраться хотя бы до первого сектора. Если не хочешь, чтобы я так тебя называл, то не буду. «Что в этом удивительного?» «Да все! развела я руками и, вздохнув, повернула вправо, однако в последний момент передумала. «Ты согласился идти за мной. Одно это уже подозрительно. Ты привела довод. А ты поверил? Пусть. Но почему ты вчера не сказал, что отправишься со мной в лабиринт? Почему отговаривал? Не нравится моя кандидатура?» Я волновался. «За кого?» — хохотнула я. — За себя подозреваю? Ведь считал меня никудышной колдуньей. Прекрати, не в этом дело, а в чем? Почему самоуверенный в себе принц вдруг решил избавиться от бродяжки? На ум приходит много доводов. Меликом глянула я на мрачного аристократа и резко остановилась. Вот она, что ты почувствовала. Грань перед нами. Ты не можешь ее видеть. Не могу и не вижу. Сказала я, стоя на одном месте. Это больше завязано на ощущениях, когда чувствуешь внезапный переход между состояниями. Резкое отсутствие силы сменяется чем-то другим, более мягким или грубым, это я называю гранью. Порой она упругая, иногда похожа на готовую рассыпаться на мелкие осколки поверхность, и я пока не определилась, от чего это зависит. Шай снова сосредоточился, прислушался, Даже руку вытянул вперед, но отрицательно покачал головой. Полагаю, его это порядком огорчило. Давай! протянул ей ладонь, предлагая вложить в нее свою. Двое вошли, двое вышли! усмехнулся он, скрывая свое раздражение. Не нравилась ему эта поговорка, полагаю, за отца. Тем более шаю сейчас приходилось полагаться на слова какой-то кочевницы, и бездействовать, что точно не радовало. «Только не мешай, что бы ни происходило», — повторила я. «Полагаю, мы попадем в горящий дом. Надеюсь на это». Он удивленно выгнул брови, я пожала плечами и пояснила. «Никогда не встречала предметной миары. Это за гранью моего понимания. Нужно увидеть собственными глазами, чтобы поверить. Идем». Сама взяла его за руку и первой шагнула вперед. хотя тоннель между черной изгородью еще тянулся и тянулся. Но он исчез. Вокруг уже полыхали стены, потолок, лестница, вся мебель была объята огнем. Воздух почти сразу закончился. Горло сдавило, стало невыносимо жарко. Паника взвелась внутри, подтолкнула бежать, спасаться. «Если немедленно не покинуть здание, то здесь все рухнет и нас завалит обломками». Шай даже дернулся вперед, но я потянула его назад, покачала головой. «Что здесь лишнее?» «Полагаю, сетов несколько. Видимое пространство больше, чем обычный его размер, значит, нужно действовать более вдумчиво, устранять один предмет за другим, пока не схлопнется весь миар. «Стоять здесь бессмысленно!» — сквозь громкое потрескивание прокричал принц. «Я не просто стою!» — сказала и задумалась. «Будет ли картина тем самым лишним предметом? Или это вон та высокая ваза? А может, единственный уцелевший стул?» Я спешно анализировала, старалась не отвлекаться на нехватку кислорода, перепрыгивала взглядом с одного предмета на другой, понимая, что единственное спасение — устранение лишней вещи. Это место напоминало гостиную комнату, достаточно скромную по моим меркам. Небольшой ковер в центре, два дивана, столик, чайный сервис, и все горело, горело, горело ярким пламенем. Трещали балки, опасно, что-то падало с потолка, я же не двигалась, лихорадочно перебирала варианты. Жарко, дышать нечем, нечем дышать. Картина, полки, гордины на окне, за которым чернела глубокая ночь. и тяжелая люстра с переломанными пульсарами, странные приспособления. Потекшие свечи, дыра в полу, оставленная кукла в углу, а еще подвески, звенелки на входе. Я двинулась к кукле, но передо мной упала тяжелая балка, пришлось отскочить назад. «Без силы!» — закричал я, заметив, как Шай выставил вперед руки, собираясь потушить все это великолепие. Горло саднило. По вискам ручьями тек пот. Я понимала, что времени совсем не осталось, и вдруг нашла. «Зачем здесь свечи?» Подбежала к ним, поразилась, насколько были холодными, и бросила в огонь хлопок. Комната взорвалась ярким пламенем, и нас выбросила в другое помещение, коридор. Картины, напольные вазы, цветы. Я поспешила к одному из них, который не переносил духоты и завял бы первым, вырвала его из земли, скомкала, бросила на пол, отоптала и швырнула к уже подбирающемуся к ногам огню. Тот поглотил подношение, обманчиво затих. «Готовься, сейчас снова взорвется!» — протянула я ладонь к двигающемуся рядом со мной принцу. Прикосновение чужой руки и нас толкнуло в спину вместе с разрывающим перепонки грохотом. Едва не впечатала в стену, но та разрушилась прямо у нас на глазах. Миг и тревожная тишина. То сейчас произошло?» — первым обернулся наследник. «Тот же проход между черной изгородью. Мы будто из него не выходили. Вот так я закрываю миары». «Но это противоречит логике», — замотал головой принц и быстро зашагал вперед, свернул вправо, потом влево, остановился, пришлось его догонять. «Противоречит логике тот миар, в котором мы сейчас были». Не согласилась, «А ты видел куклу?» Зачем она там? Для чего? И вещи не новые. Я не о том. Если Миар вызван нехваткой силы, то ее нужно восполнить, чтобы вернуть баланс. Здесь же ты уничтожила предметы, что само по себе неправильно и ведет к огрублению границ. Они должны были стать закольцованными. Это если действовать необдуманно. Сознанием дела подняла я палец. Нельзя причинить вред тому, что принадлежит Миару. «Все остальное подлежит ликвидации». «Послушай», — положила ладонь ему на грудь и заглянула в глаза. «Я много думала, как именно они создаются, и всегда считала, что природным путем...» Сзади раздался протяжный рев. В нас ударилось сильным порывом ветра, полным гнилой листвы и смрада. «Идем», — схватил меня за руку Шай, и мы побежали. Двигались по бесконечным туннелям, сворачивали, упирались в глухие стены, возвращались. В ушах стоял звук собственного тяжелого дыхания в примежку с быстрыми шагами. Мелькали однотипные виды. Я запуталась. Казалось, теперь не способна различить, где мы уже проходили, где начало пути и куда нужно пойти. «Сюда!» — выбрал следующий поворот наследник, и мы оказались на идеально круглом участке, огороженном такими же стенами. а в его центре красовался заброшенный фонтан. «Погоди!» — остановилась я, изучая местность. «Мы в Миаре!» — уверена. «Вон выход. Пойдем к нему, проверим. Не надо. Говорю уже мы в Миаре. Посмотри на землю, она из другой породы. А камень обвит плющом, который бывает лишь в очень жарких регионах. Нужно найти лишнее». Шай помолчал, словно его задела моя наблюдательность. Однако предложил. «Тебе помочь?» «Если хочешь», — улыбнулась я и осторожно двинулась к фонтану, стараясь ничего не повредить. Его бортики раскрошились, рассыпались мелкой бурой крошкой, в центре стояла разбитая статуя со странной формой в виде тянущейся вверх спирали. Плитка покрылась мхом, в швах уже росли вездесущие сорняки. «Может, это...» Указал принц на выцветший лоскут ткани, который торчал из щели бортика. «Вероятно, но пока не трогай. Должно быть что-то, чему точно здесь не место. И опять предметный, поразительно!» Покачала я головой, однако вернулась к объяснению. «К примеру, прибежала сюда юная Аиса, потому что любила прятаться от своей нянечки. Затаилась, задела платьем вот этот выступ и порвала платье. Зато я запнулась». Различив до боли знакомое рычание, обернулась и увидела оскалившуюся дикую кошку. Мягко ступая огромными лапами, она двинулась ко мне, большая, достающая мне до груди, мощная. Опасный зверь подал голос, толчок, прыжок на меня.